Основные даты жизни Елизавета Александровна Дьяконовой. 1874 год. 15 августа. Все даты даются по старому дореволюционному стилю. Родилась в городе Нерехта Костромской губернии в семье Александра Александровича Дьяконова и Александры Егоровны Дьяконовой, урождённой Горошковой. 1886 год, 31 мая, начало ведения дневника. 1887 год, 12 января, смерть отца, сборы семьи к переезду на жительство в Ярославль. 1890 год, лето, поездка в Москву в гости к родственникам Алавянишниковым. 30 августа, встреча с отцом Иоанном Кронштадтским. 1891 год, весна. Читает Крейцерову сонату Лва Николаевича Толстого, оканчивает Ярославскую гимназию. 1893 год, январь. Чтение дневника Марии Башкирцевой. Осень. Мать пытается сосватать Лизу. 1894 год, январь. Лиза договаривается со студентом Валентином Катрановским, репетитором брата Саши и будущим мужем сестры Вали, что он будет снабжать её литературой. Лето. Поездка в Москву. 18 июля. Личная встреча с отцом Иоанном Кронштадтским на станции Обираловка. Декабрь. Знакомство со студентом Эйтейном, объяснившим Лизе смысл фиктивных браков. 1895 год, август поступление на высшие женские курсы при покровительстве Капустина. Сентябрь смерть и похороны Стасовой. 1896 год посещает дискуссии народников и марксистов, читает нелегальные брошюры. 30 апреля сестра Валя выходит замуж за Валентина Котрановского и уезжает из Ярославля в Киев. Лето посещает 16-ю всероссийскую промышленную и художественную выставку в Нижнем Новгороде. Осень в дневнике появляются жалобы на головные боли и депрессию. 1897 год, август. На сельскохозяйственной выставке в Киеве узнаёт о деятельности Крестовоздвиженского трудового братства, учреждённого Неплюевым. 20 ноября ложится в Александровскую больницу Красного Креста. 1898 год. 20 января выходит из больницы. 15 марта знакомство с Неплюевым. Август посещает основанную Неплюевым школу на хуторе Воздвиженск в Глуховском уезде Черниговской губернии. 21 ноября в газете Русский труд опубликована статья Дьяконовой "Школа и братство Неплюева". 1899 год, 24 января посещает религиозно-философский кружок Григория Петрова. Февраль-март участвует в студенческих волнениях, встречается с Короленко в редакции журнала Русское богатство. Май участвует в помощи голодающим в Казанской губернии. Лето лечится на кавказских минеральных водах. 30 августа двоеродные сестры Лизы и Маша Алавянишникова тайно венчаются с Юргисом Болтрушайтисом. 18 сентября окончание высших женских курсов. Осень. Возвращение в Ярославль, где до осени 1906 года работает в библиотечной комиссии общества распространения начального образования и других учреждениях, публикует в периодике статьи на общественные темы. декабрь лечится на черноморском курорте близ сухума 1900 год осень приезжает в париж декабрь поступает на юридический факультет сорбонны обострение болезни заставляет обратиться к врачам знакомство с врачом интерном ленселем возможно отчасти выдуманная личность 1901 год январь получает письмо о смерти бабушки с отцовской стороны Весна. Поездка в Ярославль и Нерехту по делам бабушкиного наследства. Ссора с братом Шурой. На обратном пути во Францию навещает в Москве о лавянишниковых возвращение в Париж. Август. Сдаёт в Сорбонне экзамен за первый курс и отправляется в Лондон. Поселяется в курортном городке Саутборн. Знакомство с Чертковым. Сентябрь. Знакомство с деятельностью английских женских организаций, возвращение в Париж. Декабрь. Бал интернов в госпитале Брока, на котором присутствует Дьяконова, позирует скульптору Карцинскому, по-видимому, его настоящее имя Каплан. 1902 год. Пишет статью о женском вопросе, опубликованную посмертно. Январь. посещает спектакль дяди Вани, который даёт русская любительская труппа, участвуют в бале русских студентов, последняя встреча с Ленселем. Последняя запись в дневнике с объяснением причин добровольного ухода из жизни. По мнению Александра Дяконова, датировка последних записей эффективна. Работа над текстом дневника шла непрерывно с мая до последних чисел июля. 1902 года до самого отъезда автора из Парижа на каникулы. Весна. Рассказ Дьяконовой Под душистую ветвью сирени получает второй приз, бронзовую медаль на литературном конкурсе, устроенном парижским обществом студенток. Конец июля-август. На пути из Парижа в Россию заезжает в отель Зеехов в австрийском Тироле, чтобы встретиться там с тёткой Евпроксия Алавянишникова утром идёт на прогулку в горы и не возвращается. В поиске Лиза возглавляет Юргис Балтрушайтес. Недалеко от гостиницы Заяехов на уступе водопада Луизенбах случайно находят обнажённое тело Лизы с переломанными ногами. 5 сентября похороны в Нерихте. 1904-1905 годы в приложении к журналу Всемирный вестник Выходят в трёх книгах первое издание дневника Дияконовой, подготовленное её братом Александром, многочисленные отклики в прессе. 1912 год. В издательстве Саблена выходит четвёртое, наиболее полное на сегодняшний день издание дневника, а также прозы, стихов, статей и писем Елизаветы Дияконовой. Бащинский Павел Валерьевич. Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой. Читал Владимир Левашов.